Глава двадцать девятая. Со смертью князя битва, что сейчас творилась под стенами города, резко остановилась, и демоны стали отступать к своим старым позициям и окружать нас, что меня несколько насторожило. И еще бы! Такое скопление тварей рядом с тобой никому еще большого восторга не доставляло. Значит, теперь ты новый князь? Или осталось еще что-то сделать? Взглянул я на довольную морду демона. «Формальности», — махнул он рукой. «Решить вопрос с несколькими братьями. Благо, к этому я успел подготовиться». «И никто тебе ничего не скажет из-за убийства отца?» «Мир демонов немного отличается от вашего. Для нас главная сила, причем даже не обязательно личная. Смог хитростью победить противника? Или, может, натравил на него своих людей? «Честь тебе и хвала. Главное, ты выжил, а он нет. Все остальное вторично. Ну и подобную... должность тоже нужно суметь удержать. А тут опять же вступают в дело твои навыки. И не важно, как ты будешь удерживать трон». Во время своей речи он, наклонившись с маниакальным блеском в глазах, медленно отпиливал голову от тела бывшего еще недавно князем. А затем поднял голову над собой, показывая окружающим демонам, чем вызвал их радостный вой. Да, любят эти твари подобное. И всех этих демонов вокруг ты успел подкупить? Окинул я взглядом вокруг. Ну, не назвал бы это так грубо. Подкупил. Нет, скорее договорился или приманил. Не всё решается только деньгами или душами. Есть множество способов заставить разумное существо почняться тебе. И да, я заботился, чтобы все они не мешались в этом представлении. А кто-то даже помог, хмыкнул я. Ты сам всё видел. Развёл руками новый князь демонов. Отец ожидал чего-то подобного. Не зря он прожил столько лет. Но от двойного предательства всё же не смог защититься. А даже если бы и смог, то у меня был ещё один вариант. Или ни один. Внимающих и внул я. Еле ни один, повторил он следом, не убирая своей довольной хмылки. И теперь тебе пора возвращаться? Да, но перед этим нужно решить кое-какие незаконченные дела. Бастард медленно наклонился к безжизненному телу своего папаши, обшаривая его карманы, как настоящий мародёр. И в одном из карманов он нашёл то, что искал. Медленно подняв перед собой сферу сияющей крови латум, он взглянул на меня. «Тебе ведь это нужно, насколько я помню?» «Да», — кивнул я, протягивая руку. «Хм, знаешь, несмотря на свою крайнюю простоту, на самом деле это весьма интересная вещичка. Казалось бы, простая капля крови, а ведь подобные ей льются тысячами в битвах. Но ни одна из них...» Недостойно подобного отношения а вот это. Да. И ведь это даже не кровь бога, лишь только по тонко в дьявол знает каком поколение. И тем не менее, её цена равняется целому миру. Странно не находишь? Произнёс демон, подкидывая в руке сферу с кровью. Жизнь любит преподносить нам странные сюрпризы. Пожал я плечами. Иногда найденный тобой мусор может для другого существа быть бесценным сокровищем. Тем временем вокруг нас стало скапливаться все больше и больше демонов, что, подходя ближе, становились на колени, признавая главенство Астура. И это начинало все сильнее меня беспокоить. Неуютно себя чувствуешь под зорами сотен глаз не самых дружелюбных к тебе существ. Жаль, у меня нет с собой какой-нибудь особо мощной бомбы. чтобы оставить её тут, а самому сбежать. Эффект был бы весьма интересный и кровавый. Но чего нет, того нет. Знаешь, я решил немного пересмотреть наш договор. Оскалился Бастард, убирая в карман сферу. Как ты смотришь на то, чтобы присягнуть на службу мне? Я могу многое тебе дать. И главное бессмертие. Мы демоны по-настоящему бессмертные. И я могу сделать тебя таким же. Я даже не удивился его словам. С самого начала я подозревал, что он предаст меня. Вопрос лишь в том, когда. Демонам нельзя верить. Но разве что совсем кроха надежды у меня всё же была, что всё пройдёт хорошо и быстро закончится. Вот только знаю, насколько меня любит судьба, ну или кто за это там отвечает, другого варианта развития событий можно было и не ожидать. Но даже так, на подобный случай у меня был план, который пора приводить в исполнение. Что-то твой отец не особо подтверждает твою фразу. Скептично посмотрел я на начавшее вставать тело. Да и других демонов я уже убивал. Но скорее не убивал, а изгонял, ты сам это знаешь. Они просто переродятся чуть позже. А насчёт отца, Это лишь искручение, подтверждающее правило. Даже бессмертного можно убить при большом желании. И вот этот кинжальчик мне в этом помог. Подкинул он в руки инструмент убийства собственного отца. Опасная штука. Ты бы мог и раньше воспользоваться. О, вы не всё так просто. Подобным оружием может владеть лишь князь. В избежание подобных вот недоразумений. Деон да одна раз вы что ли худшая ситуация. Если бы он узнал о том, что у меня такое есть, жить мне осталось бы крайне недолго. Но риск того стоил, да. Интересно. И даже богов таким можно убить. Нет, ты вы для богов этот кинжальчик слишком слабый. Но даже против подобных существ есть своё оружие. В мире нет истинно бессмертных существ. Мироздание таких просто не терпит, создавая то, что может их убить. Всегда существует баланс, и он нерушим, твёрдо произнёс демон. Но давай не будем отвлекаться от темы, хоть я и вижу, что ты хочешь подтянуть этот момент. Здесь и сейчас скажи свой ответ. А если откажусь, то умру? Так ведь? усмехнулся я. Ты умный парень. И сам всё понимаешь. Тогда вот моё условие. Докажи, что сильнее меня, и тогда я соглашусь. Только ты и я, один на один. Вездема, когда я говорил про силу демонов, ты подумал, что без свиты я ни на что не годен. Очень глупая ошибка. Оскалился он, смотря мне прямо в глаза. Пусть будет битва, и никто не вмешается в неё. Я покажу тебе, «Что такое настоящий демон?» Внезапно глаза бастарда потемнели, превращаясь в две черные бездны, внутри которых горело лишь два алых зрачка. Из его тела начала вырываться демоническая магия, что алой дымкой стала покрывать его тело. Да и сам он стал будто немного мускулистей. Я мог бы не принимать его предложение и просто сбежать. Но какой смысл? Если он продолжит вторжение... То где гарантии, что позже не доберётся до меня? Нужно уничтожить шар любой ценой. А моё предложение было беспроигрышным. Он был обязан принять данный вызов. Что бы Астур ни говорил, но личная сила для демонов очень важна. Здесь и сейчас в окружении тысяч демонов он не мог показать свою слабость. Да, он убил князя, но не в прямом поединке. А значит, ещё не доказал свою личную силу. Обычный человек бросил ему вызов, и проигнорировать его означает показать себя слабым. Прикажи он подчиненным разорвать меня на части, и демоны бы слова не сказали, выполнив приказ. Вот только даже самые тупые из них запомнили бы это. Такая мелочь подтачивала бы его правление вечно. И рано или поздно, но стали бы появляться личности, почитавшие, что он слишком слаб, а они более достойны данного титула. Он это отлично понимал и не мог поступить иначе. Ввидь его изменения я решился использовать и свой козырь, доставшем чужуну Хель и проглотив её. И эффект ощутился сразу. Всё моё тело вдруг стало переполнять дикая энергия теней. Нет, даже больше, будто всё моё тело само стало тенью. Это было чем-то похоже на превращение плоти в тень, но немного иначе, глубже, что ли. Будто я осознал настоящую сущность теней и теперь стал их неотъемлемой частью. Но нельзя расслабляться и предаваться этому странному чувству. У меня не так много времени. Пора убить эту тварь. Практически одновременно мы устремились друг к другу навстречу. Огромные когти встретились с клинком из тени и со скрежетом отскочили друг от друга. И еще раз, и еще. Звуки, удары, разносились по всему полю. Вот один из моих ударов, достигая цели, оставляя царапину на груди демона, что тут же затягивается, словно по волшебству. Следующий его удар тоже попал в цель, задевая мое плечо, но прошел насквозь. Все мое тело сейчас было тенью, и казалось, я неуязвим. Но это далеко не так, и Астур тоже это понял. Резко разорвав дистанцию, Он меняет стиль боя. Если раньше он использовал магию лишь для усиления своего тела, надеясь разорвать меня голыми руками, то теперь пришла пора настоящей магии. В тот же миг в меня полетело сразу пять небольших, но не менее смертоносных плетеней. Я бы мог постараться уклониться, с переменчивыми шансами, или же принять атаки на грудь, ведь они не должны были мне повредить, но не стал этого делать. просто погружаясь в тень, чтобы выйти уже в другом месте и атаковать. Кстати о тени. Никогда бы этого не подумал, но ранее я знал данное подпространство недостаточно. Сейчас в этой новой для меня форме ощущения были совсем иными. Будто всё это было частью меня, и все эти окна с направлениями движения были уже не нужны. Я и был тенью, а значит мог перемещаться как угодно. Никаких ограничений, только моё желание. Демону явно не понравился мой манёвр уклонения, и он решил перейти к более активным мерам. Во время моей атаки в ближнем бою Астур, будто зажёг кале пламя в своей руке, и атаковал меня. И тут моя самоуверенность сыграла со мной злую шутку. Чтобы не останавливать свой удар, я решил принять его на руку. Это и было моей ошибкой. Ожидаемый удар прошёл насквозь. Вот только место, куда он попал, не спешило затягиваться. Будто лоскуты теней струились от этого места, не желая возвращаться в прежнее положение. Мой удар тоже достиг цели, вот только его рана быстро затянулась. Пришлось теперь уже мне резво разрывать дистанцию. Не знаю, что за гадость это была, но для меня она опасна. Лучше второй раз не подставляться под такой удар. Боюсь, если он уничтожит голову, то даже в такой форме мне может не поздоровиться. Что же касаемо его регенерации, она тоже не может быть бесконечной. Даже у неё должны быть недостатки. Вероятно, быстрое истощение или необходимость в магической подпитке до да много всего. Надо лишь найти. Пришлось экспериментировать, пробы различных видов ударов и плетений. Естественно, стараясь не попадаться самому И это начало давать свой результат. Спустя десяток ударов я заметил, что раны стали затягиваться медленнее, совсем чуть-чуть, но всё же. Значит, он не может поддерживать её вечно. Его силы истекают. Увы, но в бой на в бойное истощение нам не поиграть. Я не знаю, как долго смогу поддерживать данную форму. Более того, с каждой минутой мне кажется, будто в этой тени я начинаю терять себя, будто сливаясь с ней всё сильнее. И сильнее. Если всё так и продолжится, то вскоре я уже не смогу разделять себя с тенью. Такого нельзя допустить. Да и демон, поняв, что проигрывает, может решить, что не стоит больше рисковать, и всё же натравит на меня своих слуг. Этого нельзя допустить. Нужно завершить всё одним ударом. Если снесу ему башку, то быстро восстановиться он точно не сможет, если это вообще получится. Был ещё вариант Сперва уничтожить сферу. Вот только её он охранял даже сильнее собственной головы. Ни один мой удар не смог пройти по шару. Этим тоже можно воспользоваться. Уклоняясь от очередных атак, в этот раз он каким-то образом искривил полёт одного плетения, что чуть не стало для меня роковым. Благо в последний момент успеваю создать перед собой щит, что замедляет плетение и даёт мне время уклониться. Следа меня чуть не прошивает стрела огня, выпущенная ровно в то место, куда я отклонялся. Просчитал Гаддёниш, но кто сказал, что у меня нет для него ответного подарка? Погружаясь в тень и начиная кружиться вокруг бастарда, запутывая его. Вот от меня отделяется тень, что отвлекает противника, продолжает свой ход, а я стою с позади, чтобы напасть с тыла. Нож тыкается ему в спину прямо напротив сердца и ничего. «Ха-ха-ха-ха-ха!» <смех> Засмеялся он, когда выдернул кинжал из спины и осмотрел его. «Значит, ты решил использовать его!» «Ну что поделаешь?» Гремит потусторонними звуками мой голос. «Вдруг бы повезло!» А все дело в том, что использовал я тот кинжал, с которым демон-телохранитель первым бросился на князя. Была надежда, что он точно такой же, каким и убили Онтариуса. Вид ни стал бы он отликаться на что-то незначительное. Но нет. Видимо, очень искусная подделка. Красом князь повёлся. Впрочем, если не обращать внимания на правду бастарда, то можно кое-что заметить. Этот удар не прошёл даром. Рана не затягивается. Значит, хоть и подделка, но очень качественная и представляющая некую угрозу. Этим и воспользуемся. Вновь уклоняется от плетений. чтобы вскоре пойти в атаку самому. Делаю несколько ложных выпадов с разных сторон, пытаясь отрубить его руку с кинжалом, чтобы тут же сменить цель и атаковать голову. Демон разгадывает мой план и отбивает атаку. Вот только следующее мое движение он не учел. Следующий удар устремляется прямо в его бок, как раз в то место, где в кармане лежит один весьма примечательный шар. Да, поток магии разбивает его, и сразу же погружая вся осколки, как и саму кровь, в тень. Зря он не использовал пространственный карман, если у него такой был. Демоны, что окружали нас, стали постепенно исчезать, начиная с самых слабых, будто кто-то утягивал их в одну точку и выкидывал из этого пространства. Это сознание произошедшего ярость Астура буквально вспыхнула в его глазах. С гневным криком он устремился в атаку. Вот только гнев — это очень плохой помощник в бою. Ловлю его на предсказанной территории, избив с ног, перекрестным движением двух удлиненных магии кинжалов, срубаю его к голову. Это конец. Обессиленно падаю на землю, и в тот же момент с меня спадает состояние тени. Все и правда закончилось. Демоны покинули этот мир. Судя по увиденному, Как только они лишились доступа к крови потомка Бакини, защита внезапно заработала на полную мощность и буквально выдавила их народные тела из себя. Астор мёртв, хотя и не совсем. Я помнил его слова про возрождение. Да, он вернётся. Вот только попасть снова в мой мир уже не сможет. Да и у себя на родине вряд ли сможет заполучить то место, о котором мечтал. Возрождение – процесс немоментальный, так что его отсутствие наверняка воспользуются. А когда он явится, устроит горячую встречу, и кто знает, может решать эту проблему за меня раз и навсегда, конкуренты никому не нужны. С трудом встаю с земли и забираю тело не до князя. Мало ли вдруг пригодится, да и такой кинжальчик лишним не будет. И мне пора уходить. пока не привлёк себе ненужного внимания. Все демоны уже исчезли, и со стен города разносятся крики радости. Они выдержали, они победили. Что ж, пусть так и будет. Не зачем всем знать, что главную роль в этом сыграл я. Разве что несколько человек будут в курсе, но это не страшно. Пора возвращаться в город. Нужно проверить, как там мои друзья. Стены не успели прорвать, но мало ли Надеюсь, все в порядке. Возможно, даже Лиле удастся повидать. Все же я герой. Хм, плохой из меня герой на самом деле. Все делаю только для себя и своих близких. Но куда деваться? Такой уж я есть. Да и не нужно никому знать о подобном герое. Это не нужно ни мне, ни всем остальным. Все. Мой лимит сил точно закончился. Едва успеваю погрузиться в тень, как меня настигает ожидаемый откат. Настала пора хорошенько поспать. Ну и потом, как очнусь, стоит отметить удачное завершение моей очередной авантюры. Ведь мне снова чудом удалось вытащить свою шею из-под навишающего меча. А что может быть лучше, чем разделить эту радость с друзьями? Не правда ли?